Глава 5.2 «Обед? Я уже не знаю, смеяться мне или плакать. Объясните, что происходит. Я ожидала заключения под стражу, а вы мне обед, чай. Может, еще и ванну предложите?» «На ванну времени нет», — мрачно ответил Даркхан. «А мы куда-то спешим?» — осторожно поинтересовалась я. «Да, Элиза». Безо всякой иронии ответил мне мой похититель. «Вы ведь слышали, что Корона проводит турнир Даркраат?» «Конечно!» – как можно более уверенно ответила я и закивала для убедительности. «Каждый день об этом читала в соцсетях все последние недели». «Вы поэтому скрыли свою магию?» – прищурился Даркхан, и мне сразу стало не по себе. Он меня... «В чем-то обвиняет?» Скрыла, похлопала глазами я. «Именно, Элиза, магия такого уровня, как ваша, проявляется с детства и требует обучения. Это большая редкость, чтобы столь мощный дар достался девушке. Должно быть, сыграл свою роль тот факт, что вы единственный ребенок своего отца. Магия перешла к единственной наследнице» рассуждает Даркхан, внимательно рассматривая меня. Неужели вас никогда не проверяли на наличие магического дара? Нет, в этом не было необходимости, пожала плечами я. Понятия не имею, была ли магия у настоящей Элизы. Но моя единственная суперспособность до сегодня выдерживать несколько круглосуточных дежурств подряд. Но, возможно, что постоянный недосып просто-напросто свел меня с ума, и поэтому я здесь». «Это невозможно», – ледяным тоном отрезал Даркхан. «Столь сильная магия проявляется с детства. Я крайне оскорблен тем, что вы скрыли свою магию от меня, вашего Даркхана», – мягко упрекнул он меня, заведя руки за спину. «Мне так и хочется спросить, с каких пор он стал моим?» но нужно задать другой вопрос. «Зачем я здесь? Чего вы хотите?» Потребовала я ответа и отступила от него на шаг. У меня нехорошее предчувствие. «Я думаю, вы прекрасно знаете, чего я хочу!» С нажимом прошипел Даркхан и опасно надвинулся на меня под аккомпанемент скрипящих половиц. «Мамочки, мне страшно!» Что ему от меня нужно? И вообще, где здесь выход? Не знаю и знать не хочу. Стараясь сохранять ровность голоса, заверила я его и отступила назад. Элиза, напомню вам, что над вашей семьей висит меч закона. Перешел к угрозам Даркхан, но хоть шагать за мной перестал. Я отошла к окну, но за ним виднеется лишь отвесная скала, за которой бушует серо-синее море. Только в этот момент я осознала, что мне не сбежать из этого места. Замок на скале и вправду можно назвать тюрьмой, отсюда не уйти ногами. — Так судите меня, чего вы ждете? — возмутилась я. — Я жду, что вы проявите благоразумие, — заявил Даркхан. — Вы не контролируете собственную силу, и рискуете подвергнуться процедуре запечатывания магии. Вы этого хотите? — А у вас есть альтернатива? — приподняла бровь я. — Не понимаю. Чего он от меня хочет? — Да. Станьте моей невестой на время турнира, и поверьте, ваша жизнь больше не будет прежней, — выпалил Даркхан и застыл, словно хищник перед броском. Он ждет моего ответа, а я непоним понимающе хлопаю глазами мне послышалось невестой уточнила я решив что ослышалось да совсем неромантично рыкнул на меня этот с позволения сказать жених он не шутит раньше о таком выборе женихов я и мечтать не смела какие там женихи поспать бы после дежурства вот и все мои мечты а теперь от них В буквальном смысле нет отбоя, прямо как говорила моя бабушка. От одного с трудом отделалась, теперь второй на хвост сел, вырвалась у меня. Даркхан усмехнулся и твердо произнес. Думаешь, я желаю себя связывать с девушкой, которую знаю полчаса? Но мне необходима невеста с уровнем силы не меньше четвертого. Как ты понимаешь, таких совсем немного, особенно в наших краях. Я не удивлюсь, если твоя семья скрывала твои способности из-за опасений перед короной. Он внезапно приплел к этой истории корону. Ладно, я уже начала догадываться, что попала в феодальный строй. Если бы сам император прознал о твоей силе, я уверен, тебя бы давно увезли с дальнего острова, рассуждает Даркхан, а я думаю, как бы мне выкрутиться из этой ситуации. Даже если мне очень сильно повезет, и я смогу оглушить сильного рослого мужчину, сбежать отсюда и даже каким-то чудом слезть со скалы, то как мне выбраться с острова? Плавать я не умею. К тому же, что-то мне подсказывает, Даркхан меня найдет даже на дне Марианской впадины. Вот смотрю на него, и сомнений в его способностях не возникает ты слышишь меня элиза дархан резко подался вперед и я невольно отступила назад ты мой шанс занять трон внезапно заявил он трон какой трон осторожно уточнила я по моему попахивает бредом величия. ну не могу я совместить этот дом со скрипучими половицами и трон целой империи трон империи элиза Неужели ты не знаешь? Даркхан глянул на меня так, будто я спросила, как праздновать Новый год. Я была занята бабушкой с свадьбой, мне не до ритуалов вокруг трона, оправдалась я. Ты сейчас шутишь? Он аж супом поперхнулся. Власти мущие часто думают, что мир крутится вокруг них, закатила глаза я, говоря от чистого сердца. Но у людей своя жизнь, и на ваши хороводы вокруг трона им глубоко плевать. «От этого, как ты выразилась, хоровода, — едко поддел меня Даркхан, — зависит и твоя судьба тоже. С такой-то силой тебя в любом случае заберет к себе одна из семей высших», заявил он. «А уж кто именно это будет, — решает император». Вот так вот. «Меня, как молочную корову, отдадут в хорошие руки. Не этот Даркхан, так кто-нибудь другой глаз положит и к рукам приберет. «Если все получится, я займу трон», отрезал мой похититель. В его голосе нет глупых мечтательных интонаций, лишь жесткая декларация намерений. «Я сильнейший из ныне живущих дарханов Кроме меня некому претендовать». «А не кажется ли вам...» что ваши амбиции чрезмерны», – осторожно поинтересовалась я, медленно отползая назад. «Не кажется», – жестко и безапелляционно отрезал Даркхан. «Единственное, что мне мешает – отсутствие невесты с необходимым уровнем магии. Всем семьям высших было строго-настрого запрещено даже вступать со мной в переписку, не говоря уже о заключении контракта». Но ты... Ты настоящий подарок судьбы. Даркхан произнес это с такой жадностью, что я почувствовала себя дозой для наркомана. Уж я насмотрелась на этих персонажей вдоволь. Они частые посетители реанимации. Этот взгляд, выражающий непреодолимое желание заполучить и обладать, пугает до дрожи».